И РЖД на московской. В каком состоянии? Спросил хирург. Законсервировано, обесточена, охраны нет. Она нам нужна. Жека погрозил сундуковым пальцем. Я тебе второго шанса не дам. Живо отправляй своих мастеров в больничку, чтобы все обеспечили в лучшем виде. Воду, электричество, подъездные пути. К вечеру подготовлю полный отчет. Все восстановим, все ресурсы города задействуем. Жаром пообещал мэр. К вечеру. Это долго. Мне прямо сейчас надо. Мы с коллегой сами проведем ревизию. У тебя испытательный срок 24 часа. Если его не пройдешь, я же его на твое место более расторопного градоначальника найду. Слушаюсь, можете не беспокоиться. Когда хозяйственные и организационные вопросы с новой администрацией утрясли, Кулаков оставил своих бойцов в отеле, а сам отправился с доктором осматривать больницу. Припаркованный в арке Крузер заурчал мотором и плавно покатился по улице Красной. Хирург пытался сохранять спокойствие, но все тело покалывало от волнения, а руки мелко тряслись. «Нам нужны еще люди. Трех человек не хватит для контроля». «Это моя зона ответственности. Не дрейф. Пацанов я потяну. Валет пока с оставшимися безопасниками разберется. Ментов в расход пустим. Теперь у нас свои патрули будут». Пятнистая полиция, круто. <смех> Веселее Авицена. Скоро мы на такой уровень поднимемся, что макушками звезды подпирать станем. А если федералы узнают? За мнём. Ты думаешь, среди федералов нет чесоточных? Мы как только тут наладим, я эту тему выше двину, чтобы нам свою броневую крышу обеспечить. Хирург не переставал удивляться, откуда уже жеки такие свети. Кулак почти ничего о себе не рассказывал. И доктор мог лишь предполагать, что его союзник – из бывших бандитов или силовиков. Причем очень серьезного калибра. Хирург не лез лишними расспросами. свое прошлое Жека никого не пускал. Невеликоват расход. Хирург с наслаждением погрузился в большое мягкое кресло. В салоне пахло сигарами и коньяком. «Терпимо. Десятка по городу. Экономный дизелек. Наша ушатанная газель больше кушала». — Скорая помощь. Ей пора на свалку. — Не, скоряк еще послужит. Я его полюбил. Будем на нем город прочесывать, доноров подбирать. Их нужно больше. Тех, кого сейчас захватили, покроют только наши потребности. С учетом Вальта, Харька и остальных. Тем более, часть в администрации останется. Вернее, в Хилтоне. Кстати, как думаешь, почему они там поселились? — Привыкли, в центре. «Удобно, комфортно. Внизу кухня, наверху номера. Жратву добывать самим не надо, по инерции на всем готовеньком жили. Маленькие общины им отстегивали, из больших кое-что перепадало. Те, конечно, самостоятельнее, но тоже всю инфраструктуру обеспечить не могут». Жека посмотрел в боковое окно и злобно процедил. "А, памятник коррупции!» «Ты про что?» «Да вон, Краевой суд!» Сколько там бабок распилили свое время? Тебя тоже задело. Хирург постарался придать интонации почти равнодушный тон. Так, показательный. Больше знакомых. Короче, сама република Турима, Леджис. Кулак долго ждал, когда доктор озвучит перевод, но тот о чем-то крепко задумался. Слышь, Авицена, ты свою лоту разъясни, интересно же. Что? А, прости, я уже забыл. «Витамины для памяти, попей, терапевт. Мы, когда мимо суда проезжали, ты, как обычно, брякнул на своем... медицинском». «А, да, вспомнил. Короб цисима, република птурима и Чем хуже государство, тем больше в нем законов». Так кто-то написал про Древний Рим перед его падением. «Толковый был мужик. Голова». Я постоянно над нашей думой угорал, когда их заседания показывали. У всех депутатов такие рожи серьезные, напряженные, словно на толчке с запором сидят. Оно так и получалось, что законы потом через жопу работали. Не знал, что ты интересовался политикой. Я многим интересовался. Наше министерство тоже порой такие указания спускало. Мы всей поликлиника за голову хватались. Хирург с теплотой вспомнил свой кабинетик. Обшарпанные стены коридоров и ступеньки с отбитым кафелем, которые все никак не могли переложить. Он любил свою работу, и людей старался лечить на совесть, а не для отчета. Золотое время. Вот бы туда вернуться. А я не ценил. Только сейчас понимаю, как на самом деле здорово жилось. Круизер быстро домчал их до железнодорожной больницы. а Здание в форме медицинского креста со всех сторон было обнесено высоким забором. Впрочем, попасть на территорию оказалось так же просто, как раньше зайти в любой бар. Замок на воротах давно сбили. Перед корпусом раскинулся небольшой сквер с высокими липами, каштанами и березами. В его глубине под деревьями темнил уродливый шалаш. Жак направил на него фонарь. Пробежался лучом по разросшимся кустам. Повеяло сыростью и мертвечиной. На дорожке валялся обугленный собачий череп. Посреди выжженной травы стояла кострающая избитого кирпича. На протянутой между деревьями веревки сушилась рваная шмотья. Чуть поодаль виднился прожжённый матрас, от которого за километр разило мочой. Рядом закопченная кастрюлька лежала пара одноразовых шприцов и резиновый жгут. Нарчики нам тут не нужны, мы за здоровый образ жизни. Жека покосился на лачугу. Хозяина будить не стали. Кулак прикрутил пистолет глушитель и разрядил обойму в шалаш. Глухой стон вырвался наружу. Еще три пули, и всё стихло. Приберемся позже». «Надеюсь, внутрь бомжи не пробрались?» «Шутишь? Еще как пробрались! Вон, смотри!» Дверь была выломана. На первом этаже корпуса царила разруха. Точно сотня человек устроила здесь славную вечеринку. Стены покрывали граффити. Под стойкой регистратора гнили кости и шкура какого-то сдверюги. Куча мусора, пивных бутылок и жестяных банок валялись под ногами. «Да, помойка!» Жека направил дуло на распахнутые двери лифта. Сундуков тут лично все отдрает. Будет блестеть, как у кота яйца. Я хочу осмотреть лаборатории и хирургическое отделение. Да ты не расстраивайся, Авицена. На крайний случай в другую больничку поедем. Мне кажется, картины везде плюс-минус одинаковые. Прибраться недолго. Но, сдается мне, сегодня доноров сюда вести не стоит. Как думаешь, а? Я к тому, что адрай тут сейчас следует. Белизной отмыть. А то похерим первую партию человечков. Наградим их частоткой. Сначала убедимся, что тут в принципе можно содержать людей и заниматься переливанием крови. Само собой. Слышь, док, клещи же быстро дохнут. Но типа, не могут они затаиться на пыльной полке, в траве, на ковре. Когда все началось, по телеку и в ютюбе много чего позарили. «Сегодня одно, завтра второе, хрен пойми, кому верить!» В тех научных работах, что я успел прочитать, утверждалось, что паразитам необходим носитель, люди, животные, птицы. Этот момент весьма досконально исследован. Вне живого существа клещи сохраняют жизнеспособность около 23 часов. Яйца им также необходимо откладывать в нижних слоях кожи. Но среди обывателей ходит много стереотипов, фейков, как раньше говорили. Например, Многие верят, что можно заразиться, даже постояв рядом с инфицированным. А я всякую хрень слышал. Посидишь на стуле после пятнистого – чесотка, попьешь из за вокружки чесотка, пнешь по яйцам – чесотка, одно ясно было – держись от пятнистого подальше, тогда протянешь дольше». «Ты помнишь, как заразился?» Морда Жеки мгновенно стала угрюмой, как у голодного бульдога. «Помню». Так как предложение не последовало, Доктор понял, что расспрашивать на эту тему не следует. Они поднялись по лестнице и обнаружили, что вход в кардиологическое отделение заперт. Это внушает оптимизм. Кулаков прострелил замок и пинком распахнул дверь. Здесь нога мародера пока не ступала. Не успели нагадить паскудники. Даже пахнет приятно. В отделении действительно сохранился порядок. На койках лежало чистое постельное белье. Оборудование стояло на своих местах. Запах антисептика, как ни странно, все еще витал в воздухе. Только комнатное растение на посту дежурной сестры превратились в гумус. На всех доноров пока достаточно двух палат. Для начала проведем инвентаризацию. Проверим, сколько в наличии контейнеров, препаратов. Это уже твоя забота, Док. Перебил кулаков и прижал палец к губам. Внизу послышались шаги. Незнакомые мужские голоса долетели со стороны регистратуры. Жека открутил глушитель. Убрал пистолет в кобуру и снял с плеча автомат. «Не высовывайся». Предостережение оказалось излишним. Доктор и так не любил лезть в разборки. Они медленно приблизились к лестнице. Крепко сбитый коренастый кулак шел впереди. А худой, сутулый хирург скользил за ним, как змея. «Где тут щиток? Кабелем займись! Тфу, тяжку забыл!» По обрывкам фраз доктор решил, что мародеры пришли за проводами. Раньше медь можно было выгодно сдать, но кому она могла понадобиться сейчас, хирург не понимал. Жека выглянул из-за угла и навел прицел на бородатого мужика с спецовке. Его напарник сидел на корточках, копаясь в рюкзаке. Приветственная пуля расколотила кафельный пол в метре от незнакомцев. Второй не понадобилось. Мужики поняли предупреждение, рухнули мордой вниз и заорали во все горло. «Не стреляй! Мы электрики! От Леонида мы?". Кулак щелкнул предохранителем. Ну, я так и подумал. Молодец, Сундуков. Быстро работает. Ты же их чуть не прикончил. Обижаешь, Авицена? Чтобы я с такого расстояния промазал. Ха, да ты шутник. К вечеру в здании вернулась жизнь. Засветились лампочки, по трубам потекла вода. Бригада работяг расчистила территорию и навела порядок в холле. Починили замки, шлагбаум и входную дверь. Провели санитарную обработку всего корпуса. Жека вызвал Харька для охраны объекта. Остальные бойцы пока остались в Хилтоне. Их маленькая группа из заброшенного хутора стремительно превращалась в мощную организацию. Появились люди, оружие, связь, власть, и Кулаков обещал, что это только начало. Доктора немного пугали такие резкие перемены. В городе он чувствовал себя неуютно даже за тонированным стеклом внедорожника. Хирург боялся, что чистые узнают о них и объявят войну. Однако теперь отступать было поздно. Маковик события раскручивался все быстрее. Приходилось лишь подчиняться той силе, что несла их вперед. Домой они вернулись в сумерках. Генератор не тарахтел. На кухне дрожал слабый огонек от свечи. Доктор вышел из машины, едва устоял, ухватившись за ограду. Голова кружилась от усталости. Он не спал больше суток, но это того стоило. Сонная Люба мыла посуду в раковине, кочерга валялся на диване в одних трусах и умиротворенно курил. Кулак не взял его на задание, оставив для охраны дома, но хирург догадался, что Жека просто не доверял кости, или хотел уменьшить его роль в успехе. «Ну, как прошло?» Поинтересовалась Любаша. «Идеально. Больничка в нашем распоряжении. Администрацию прижали к ногтю. Завтра переезжаем в нашу новую резиденцию. Доноры чуть позже». «Там еще масса работы. Начнем постепенно обживаться», — добавил хирург. На столе появились стейки из толстолобика, жареные калачи, свежая редиска, и бутылка водки. Доктор посмотрел на Любу. «Как наша пленница?» «Ныла целый день. Сейчас молчит. Уснула, наверное. Фух, я задолбалась для нее в перчатках готовить. Отвыкла. Все ладони соприли. А хирург поковрял вилкой в куске рыбы. «Придется приспосабливаться. Доноров надо беречь». «Хорошо, что Костя прокосячился, и мы только одну бабу захватили. Если бы всех...» «Это сколько бы мне стряпать пришлось?» «Цыц! Поговори мне тут!» Агрызнулся кочерга. «Они как тараканы в разные стороны побежали. Сами сказали, на поражение не стрелять. Что мне, разорваться теперь было?» Жека захрустел редиской и налил всем по 50 граммов. «Да не речи. Сегодня человечков прибавилось. Первая опытная партия, так сказать. Скоро начнем цистернами кровь выкачивать. Купаться в ней будем, как граф Дракула». «Сколько взяли?» Милая личика Любаши приняла хищный вид. 27. семь. а часть на своих местах останется. В администрации рулить». «А чем их всех кормить, ты подумал? Я одна буду готовить? Они наши припасы за три дня сожрут!» «О харчах не беспокойся, этим валет займется. А насчет поварихи это да. Пока шеваришь на первых порах в две смены». Люба закрыла лицо ладони и опустила голову. Костя нервно затушил бычок разрезанной пивной банки. «Че за валет?» — старый знакомый. «У него есть подвязки на складах». «За бабки свежевыжатый березовый сок в январе достанет, а монеты нам скоро мешками заносить начнут. Как только процесс отладим, я соберу нужных людей и сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться. Доктор потрепал Любашу за плечо. «Не переживай, так и быть. Я тебе нашу первую пленницу-помощницу отдам. После сдачи крови, само собой. Только береги ее, это всех касается». В больнице мне нужна идеальная чистота. Перчатки, халаты, обувь. Доноры не должны знать, кто мы на самом деле. Никто в городе не должен знать. Глава девятнадцатая. Ящер. Соня расстелила на траве толстый плед и поставила корзинку с клубникой. Дочурка весело ползла в тени дерева, пытаясь поймать бабочку, но так каждый раз издевательски взлетала под ладушкой. «Ох, Надюша, шустрая ты, девчонка, растешь!» «Глаз до да глаз за тобой!» Малышка радостно прокрихтела в ответ. Бабочка улетела, и внимание девочки привлек большой зеленый жук. Его поймать оказалось легче. «Фу! Брось! Бека!» Надя не спешила расставаться с добычей. Она зажала жучка в кулаке и попыталась уползти от мамы. Но бегство было недолгим. Соня подняла малышку на руки, ласково пожурила и усадила на плед. За спиной послышался плеск. Одинцова оглянулась и заметила в бассейне маленькую лягушку, которая пыталась выбраться на сушу. Но бортик был слишком высоким. В отличие от собрата по басне, она не могла взбить лапами масло, так как плавала в пресной воде. Соня взяла сачок и мигом выловила зверушку. «Смотри, Надюша, это лягушка. Не бойся, она не опасна. В лягушках эти злые клещи не заводятся. Ладно». Пусть себе скачет. Земноводная, заметив над собой любопытное личико ребенка, резво подпрыгнула и скрылась в траве. Девушка потянулась к клубнике. Ямочки на нежных щечках чуть задрожали от легкой кислинки. Вкусно. Тоже хочешь? А вдруг аллергия? М -м -м, ладно, только одну. Пока Надя мусолила ягоду без зуба Мородики, Соня открыла книгу, прислонилась спиной к дереву и продолжила читать о приключениях Буратины. Малышка ничего не понимала, но обожала слушать нежный, словно сотканный из бархатых нитей, голос матери. Крики часовых нарушили утреннюю идиллию, скрипнули ворота, и на территории вошел Яшка Шкуркин. Даже издалека Саня поняла, что с ним что-то не так. А еще она поняла, что сейчас не дадут отоспаться Тимуру и разбудят его раньше времени после ночной смены. Ящер и вправду выглядел паршиво. Он шатался, как пьяный заболдыга, которого выгнали из кабака и при этом отвесили ядерных люлей. Шкуркин сильно хромал, на выбритой голове вздулась большая шишка, а на правой щеке краснела широкая ссадина. Кровь запеклась в уголках губ и под кадыком. Надя недовольно хрюкнула, требуя продолжения сказки. Соня взяла малышку на руки и решила вернуться в дом. Она опередила часового буквально на минуту, убедилась, что муж еще спит. И встретила охранника у порога. — Сонь, тут это... ну, ты видела. Ящера Сара опрессанули, флеш нужен. Он лег три часа назад. На что враги осаждают? Пока нет, но сейчас совет собирается. — Отложить его никак нельзя. У Тимура уже мешки под глазами больше, чем твой рюкзак. Вы его через смену будете раньше времени. — Ну, так ЧП... Виновата пробурчал часовой. — А пастырь на что? Вот с ним и обсудите. Не сдавалась Соня. Когда надо, она мигом превращалась из сказочной феи в грозную стальную леди. Одинцова понимала, что ведет себя глупо и эгоистично, но ее материнский инстинкт внезапно трансформировался для защиты мужа. Ей просто хотелось выгадать время, чтобы Тимур поспал еще пару часиков. Его и так дергали по любому поводу и днем, и ночью. «Чего там?» Раздался сонный голос флеша с кровати. Соня поняла, что проиграла и с досады отступила. В этот раз совет состоял из очень узкого круга лиц, чтобы раньше времени не поднимать панику в халибале. Пастырь, Егорич, Флэш и Гусьман смотрели на обессиленного ящера. Тот говорил тихо, сбивчивыми фразами, время от времени хватая за ребра и морщась от боли. «С Ромой фестивальным мы договорились. Барыга он ушлый, за стволы торговался до последнего, но Ара его продавил». Роме Бенц тоже позарез нужен. Короче, семь калашей и три тысячи патронов к следующей стрелке обещал подготовить. «Мы обсуждали пять штук», — напомнил Флэш. Шкуркин кашлянул. Его лицо вновь перекосилось в гримасе страдания. «Столько нет. Сказал, что три тысячи — это сейчас максимум». «Врет же чара! Хочет придержать патроны, чтобы цена взлетела!» — буркнул гусь. Антоха от своей раны уже оправился. Благодаря умелым рукам хирурга и чуткой Соне на заботе, гусь быстро вернулся в строй. «Ладно, не перебивай, это сейчас не так важно», вмешался в разговор пастырь. «Дальше-то, как все произошло?» Собрались домой. По пути Арарат предложил заскочить на стадион, перекусить по-быстрому. «Пока туда-сюда, а раз какой-то телкой языками сцепился. Но ну, ты его знаешь». «Знал». Короче, выехали из города, топим по трассе, Глядим, она нас крузак догоняет. Как стоячих обходит и давай подрезать гнида. Без номеров. Тони равны в хлам. Ара его обруливает, газ пол. Орёт не отстреливаться. Я в окно высунулся. Выпустил очередь по колесам, Крыло им продырявил. У тех из люка типулис и по нам влупил. Арику в затылок попало. Мозги по всему лобовику разлетелись. Я руль не успел поймать, ушли в перевертыш. Пока кувыркался, думал, хана, шею сломал. Обошлось. Козлы эти тормознули на обочине. Вышли в развалочку. Стволами поигрывают. Ржут во все горло. Думали, обоих порешили. Расслабились. Тачка-то у нас в гармошку. Живого места нет. На крыше остановилась. «Это где было?» Уточнил Тимур. Километров десять до базы не дотянули. «На нашей же земле, прикинь...» «Продолжай». «Я не шевелюсь. Жду, когда поближе подойдут». Прикинулся мертвым. У меня стекло в дребезке разлетелось. Хорошо ствол из рук не выпустил. Положил их разом. Одной очереди скосил, бакланы рядом стояли. Дверь у меня заклинила. Вылез в окошко и сюда сразу. Я Ящер взял паузу, рассчитывая, что старшее товарищи оценит, как героически он отбился от врагов. На тележ угрюмо молчали. Только пастырь уперся лбом в стену и стучал по ней кулаком. «Это все из-за бензовоза вашего. Вычислили нас. Теперь война начнется». «Да не бензовоз тут. Другое. За бензовоз на тебя бы наехали сперва. Какой смысл им пацанов мочить на трассе?» «Может, это бандиты, которые гусятую ночью подстрелили?» — предложил Егорыч. Флэш вновь с сомнением покачал головой. «Другой почерк». Странно все это, нелогично. Какой резон макруху на дороге устраивать? Тут все нас знают. Хотели бы придавить за горючку, Прихотели бы на базу побазарить. Ты осмотрел их? Я, я сразу сюда через поле срезал. А че не обшманал? Ну, замялся ящер. Кипишь такой, сам посуди. Я на нервах весь. Подумал, вдруг подмога сейчас подкатит, тогда мне точно хана. Может, Ара с кем в кафешке порамсил? Что там, за баба была? Спросил Гусь. Доктор Шо вроде. Или типа медсестры. С подругой сидели лялякали. Арарат к ним подкатил. В кафешке все ровно прошло. Никаких конфликтов. Я не знаю, откуда эти черти взялись. Слежка, хвост, спасли вас? паниковал, мысль о разморке с любой серьезной группировкой приводила его в ужас. Нет, до самого конца, считай, Одни ехали. Дорога пуста, я бы заметил хвост. Когда фестивальные стволы обещал? Спросил Одинцов. Через три дня. В понедельник стрелку забили на восемь. Хреново, чую. Этот кипиш быстро не закончится. Ладно, если просто отморозки на гоп-стоп решили взять, а если нет. Гвозди нам сейчас нужны. Гусь посмотрел на Тимура. Морды у обоих были заспаны, дежурили в одну смену. Какие гвозди? Почти взвизгнул пастырь. «Про патроны он, про патроны», — пояснил Егорыч. «Вот что, ребята, гадать мы не можем долго, но сначала надо на Арарата похоронить по-людски». «Согласен, копайте могилу. Мы Хайлюкса возьмем и втроем сгоняем. Яшку за руль, гуся стрелком вперед, а я в кузов». «Какой ему руль?» «Трясется весь, руки ходуном ходят. Ребра, видать, переломаны, и сотрясение может быть». Еще отключится по пути. Попроси Соню, пусть осмотрит его, привяжет. Заботливым басом прогудел Быков. Потерплю, сначала Арика приведем. Только Егорыч прав, водила лучше Антоху или тебя. Флэш вытащил из кармана бандану и завязал узел на затылке. Тогда еще одного стрелка надо. Ты сейчас в танк с двух метров не попадешь. Ну, в бандитов же он попал, да? С охраны я никого снимать не буду, учти, это Тимур. Не Неровен час, пока вы будете кататься, нападут на нас. А Людей мало, как обороняться будем. А я тебе говорил тех не прогонять. Были бы тебе люди сейчас. Петрович, если нас на трассе положат, у тебя на трех бойцов сразу меньше станет. На трех лучших бойцов. Все равно. Вы на машине, раз и в кусты. А мы куда тут денемся? Одинцов харкнул ему под ноги и пинком открыл дверцу на улицу. Иди ты в жопу, пастырь. Чего? «Ты совсем? мел так себя вести?» Понеслось ему вдогонку, но Флэш не оборачивался. До места ехали медленно. Машину оставили заранее и больше километра топали через пашню. На жаре в бронике ящера совсем поплохило. Он едва доплелся и рухнул без сил в траву. Покореженный Дастер валялся на крыше, как и сказал Шкуркин. Бедняга Ара уткнулся головой в руль, вернее, тем, что осталось от головы. Но парней напугало совсем не это. Яха, а где трупы? Спросил, озираясь гусь. Чего? Трупы, говорю, где? Отморозки, которых ты застрелил. И тачка их. Чего? Снова прохрипел ящер, подползая ближе к месту Бонни. Чего это, а? Где они? Вот тут лежали. Прямо где ты стоишь. В десяти шагах от машины. Тимур присел на одно колено. Не вижу следов, что их волокли. Значит, они сами ожили, сели в курузаки и укатили? Яша, ты говори как есть, что здесь было? Я в зомби зомбиапокалипсис не верю. Да что мне тебе говорить? Откуда мне знать? Хотя нет, знаю. Колени на мелко затряслись. Не зря я драпанул вовремя. В секете подмога их подъехала. Это они мертвяков с тачкой забрали. Мутно все. Я надеялся к Сиву найти или зацепки, чтобы вычислить их. «Хрен с ними. Возвращаться надо живей. Гусь, топи за машиной. Мы пока Ару достанем». «Погоди, а может, не подмога?» Он не добил их просто. Один мог оклематься, забрать двухсотых и свалить. Они в брониках были. «Не разобрал. Я башкой так жахнулся, что перед глазами все плыло. В ушах звенело, контузило конкретно». «Как ты в них тогда попал?» — прищурился Тимур. Да они вплотную почти подошли. Там слепой бы не промахнулся. Допустим. Калаш все равно броник в упор пробивает. Маловато шансов выжить, да? Значит... Значит, подмога! Завопил Шкуркин. Пока мы тут базарим, они уже могли до наших домчать. Да не психуй, сейчас пригоню тачку. Гусь махнул рукой и побежал прямо по асфальту. На обратной дороге плюнули на все предосторожности и гнали без тормозов. Обошлось. Часовые спокойно дежурили на вышках. Никто не пытался сравнять их базу с землей. Пока не пытался. Тело Арарата свернули в простыню и похоронили на пригорке в паре километров от базы. В таких почестей теперь удостаивались только самые выдающиеся. Ара это заслужил. Егорыч сколотил крест и вырезал красивую табличку из дерева. Пастырь начал толкать речь. Флэш слушал и не понимал, почему председатель его так бесит. Вроде и слова правильные говорил, только звучали они пресно, фальшиво, для формальности. На самом деле Петр Петрович сожалел, что потерял штатную боевую единицу, а не человека или друга. Когда пастырь закончил, Одинцов взял горсть земли и бросил ее на саван. «Ара, брат, прощай». Больше он ничего не сказал. Соня положила в ноги охапку полевых цветов. Надежка на руках у бабы Даши начала схлипывать и проситься к маме. Первый раз за всю жизнь она покинула территорию базы и теперь испуганно озиралась в незнакомом месте. Потянула табачным дымом. А закурил в сторонке, чтобы успокоить нервы. Надо же, год держался. Оно понятно. Как тут не сорвешься? Я сам столько народу схоронил, а к смерти все не могу привыкнуть. Говорят, все там будем. Легко говорить. Но когда видишь эту черту, порог, за который они переступают... Ах, «Так не хочется туда. Здесь даже самая хреновая жизнь, кажется, лучше, чем баки про сады там». Флэш смотрел в могилу, но мыслями улетел далеко отсюда. Ритуал закончился, все разошлись. После поминок Тимур помылся и устало рухнул на кровать. Соня провела пальчиками по его небритой щеке. В малахитовых глазах, кроме любви, мелькнуло сострадание. «Тяжелый день, очень тяжелый». Она хотела что-то сказать, попытаться утешить любимого, но затем просто прижилась к нему и крепко обняла. «Я должен был ехать с ящером сегодня». «Ты?» «Угу». Ара сам попросил подежурить за него. Сказал, что он торгуется лучше, чем я. И Рома фестивального торжмет по полной программе. А еще добавил, что дельце мелкая в городе есть. Это он про девушку со стадиона имел в виду, я так понял. «Сейчас бы меня хоронили, они его». — Не говори так никогда. Нам надо что-то придумать, этим не закончится. Мне тут страшно. Раньше я чувствовал себя в халиболе спокойно, а теперь нет. Понимаю, что нам повезло и такое место еще поискать, но что-то здесь изменилось. — Давно? Тимур потянулся и положил руку на притягательный изгиб бедра в шелковом пеньюаре. — А? Давно изменилось? — Ну, после того голосования насчет новой группы. Тех, что мы не пустили. А сегодня этот кошмар с Яшей, Ариком. Шкуркин молодец, не растерялся. Если честно, я от него даже не ожидал такого. Вспомни, каким он пришёл. Салага салагой. А теперь почти Рэмбо. Яшке в себя прийти надо. Не напрягай сильно дежурствами. Наоборот. Я его сейчас по максимуму загружу. Знаешь такую поговорку? Чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Тимур взглянул на кроватку с малышкой и перешел на шепот. Ну, ты поняла. Заколебался, скажем так. Потому что все дурные мысли и поступки от безделья. а когда голова занята делом, а руки и ноги в работе, то всякая чушь на ум не взбредет: Тебе виднее, ты командир. Люблю, когда ты так говоришь. Первый раз задница не Соня заметила легкую улыбку на лице мужа, и тут она вспомнила о том, что терзала ее с самого утра. Мне сон плохой приснился. Кошка, грязная, подранная вся, с обгрызенным ухом, пряталась и следила за мной, шипела в темноте. Я знала, что нельзя к ней спиной поворачиваться, она бы бросилась обязательно. Так и пялились друг на друга, пока надежка меня не разбудила. Кошка — это женщина? Не обязательно. В целом образ врага, противника опасности. Я раньше часто, как такое привидится, сразу звонить в интернете искала. Пыталась растолковать. Про кошек точно это помню. На чеку нам надо быть. Я и так каждую секунду на чеку. Даже в сортире расслабиться не могу. Ухмыльнулся Одинцов. Ладно, если кошку увижу, сразу пальну в ней, Ангриха подальше. Не надо, Тима, это только образ. Зачем животных просто так убивать? Они ни в чем не виноваты. Ни кошки, ни собаки, ни остальные. Их и так почти всех перебили бездумно. И что? Закончилась эпидемия. Сам знаешь, что нет. Зло злом не победишь. А чем победишь? Трудный вопрос. Мудростью, любовью, добротой. Ну чего ты хохочешь? Сам спросил. У меня другого ответа нет, я так чувствую. Ладно, не обижайся. Давай спать. Нам в понедельник в город стволы и патроны забирать. Та еще поездочка предстоит. Мудрость, любовь, доброта — это все хорошо. Но с калашами оно спокойнее. Глава 20. Бизнес. Со стороны железнодорожная больница, на первый взгляд, казалась такой же брошенной и запущенной. Но внутри все поменялось. Грязь вычистили, продуктовый склад забили под завязку и запасли всем необходимым оборудованием. Впрочем, его требовалось не так много. Сложные операции хирург проводить не собирался, а всё, чего доставало в клинике, привезли со станции переливания крови. Новоиспеченный мэр тоже не подвел и подключил лучших коммунальщиков. В первые дни доктору казалось, что все специалисты города занимаются только их больницей. Им смонтировали отдельную систему газового отопления и нагрева воды, обеспечили бесперебойное электроснабжение и отремонтировали водопровод. Средства дезинфекции, чистое постельное белье, спецодежда хранились в избытке. Доноров разместили по палатам. Хотя скорее это были тюремные камеры, светленькие, чистенькие с железными решетками на окнах. Хирург заботливо уложил в лабораторные холодильники маконы, стерильные пластиковые пакеты с первой донорской кровью. Они напоминали прозрачные грелки, но грели не тело, а душу, а душу доктора, который радовался, что больше не надо охотиться выслеживать и убивать случайных встречных. И овцы целые, и волки сыты. Пока хирург занимался медицинскими и хозяйственными вопросами, Жека искал клиентов. Они появлялись быстро. Ручеёк из золотых монет струился в их казну, но чтобы превратить его в реку, требовалось больше доноров. Те, кто уже попадал в больничные застенки, обратно мог выйти только через морг. Впрочем, хирург всячески оберегал своих дойных коров. Каждая процедура сдачи крови проходила в максимально стерильных условиях. «Пристегните ремни, мы взлетаем!» Объявил Кулаков однажды вечером. «Завтра командировка в Москву. Выходим на столичный уровень». «Зачем? Нам на местных-то лекарств не хватает». «Мелко мыслишь, Костя, мелко. Столичные клиенты — это совсем другие деньги. В Краснодаре емкость рынка ограничена, надо расширяться». Жека намазал щедрый слой красной икры на кусок чуть теплого домашнего хлеба. Хирург потер воспаленные глаза. Успех давался тяжело. Он спал по 4 часа в сутки, совсем как студенческой буйной паре. «А как мы в Москву будем кровь возить?» «Логистика на мне. Отсюда весь объем вертошкой, а там делаем распределительный центр с адресной доставкой. Уже есть договоренность с одним кентом. Он раньше как раз грузотакси держал, свой парк рефрижераторов, водилы, все на мази». «Покупатели, вот завтра и полетим делать им презентацию. Тут я без тебя никак, Готовься. «Но у меня дел еще...» «Док, ну ты чего?» «Подождет!» «Там такие люди соберутся. Если тема выгорит, мы, кремлевки, на золотые унитазы сможем переправлять. Свой банк откроем. Сделаем костю, директором, и назовем кочергобанк. Звучит?» «Да такой бренд хрен забудешь». Люба мечтательно прикусила губу, но тут же забеспокоилась. «А если они сами начнут доноров потрошить? Люди богатые. Что им стоит похитить человека? Наша задача — объяснить им, почему так делать нельзя. Объяснить грамотно и доходчиво. По-научному. Аргументов хватает. Начиная с того, что чистых априори все меньше и меньше. А заканчивая неизлечимыми болезнями, — ответил за Жеку доктор. «Во-во, наша вицена этими запугает. С донора можно и спидон поймать, и гепатиты, и других ништяков. Ассортимент всякой заразы им перечислит, отобьет охоту левочить. Да и не каждый потянет организовывать такой центр, как мы задумали. Хлопотно. Я же осмотрительно клиентов подбираю. Никому лишние заморочки не нужны». На следующее утро с пустынной парковки гипермаркета поднялся вертолет порыв ветра соданул в правый борт. Хирург покусывал ноготь большого пальца и дергал ногой. На таком аппарате он еще не летал. В голову сразу полезли старые новостные сводки о падениях вертолетов. Их за свою жизнь доктор прочитал немало. От этого никто не мог застраховаться. Падали олигархи, политики, звезды спорта и шоу-бизнеса. «Нам топлива-то хватит?» – в шутку спросил хирург. «Нет, это заправку сделаем. Все схвачено. Не менжуйся». Как он это проворачивает? Откуда у него столько связей? Где он находит нужных людей? Кем он был до всего этого? Хирург часто задавался этими вопросами, но оставался без ответов. С такими талантами Жека легко мог стать видным министром или крупным аферистом. Он не видел преград на пути к цели. А если видел то всегда находил обходные пути или просто сносил их. Пять часов в небе, и они на месте. Первая встреча предстояла в элитном клубном поселке под Москвой, где шумели сосны и пели скворцы, скакали белки и неторопливо прогуливались павлины. Вертушка приземлилась на широкую поляну возле озера, распугав жирных гусей. Хирург почувствовал землю под ногами и с удивлением взглянул на этот заповедник. Закон об уничтожении животных сюда не проник. Это вот по своим законам живут. Точнее, по понятиям. Люди авторитетные, но адекватные, сам увидишь. Когда бы ты еще с такими познакомился? Они в твою затрипанную поликлинику бы не пришли лечиться. Хе, обиделся, что ли? Поговорку знаешь? Перестань. Да я же любя. Я на тобой стебаюсь. Кулак толкнул доктора в плечо. по -дружески. Разве мы можем стать друзьями? Нет, уважаемый, мы просто партнеры. Все, кого я мог назвать друзьями, уже умерли, а новых я заводить не собираюсь. Прибыли два гольфкара, один для гостей, другой с охраной. Хирурга и Кулакова сопроводили самый большой коттедж, где уже собрались властители этого маленького обособленного мирка. В огромной комнате за массивным дубовым столом сидели двенадцать человек. Запах сигары и коньяка причудливо смешивался с ароматом ванили, которым тянуло с кухни. Кулак мне рассказывал про авторитетов, воров в законе. А тут скорее типичная обыватель с лицами инженеров и таксистов. Доктор ожидал увидеть наголопритых мордоворотов с блатными татуировками на пальцах. Но реальность оказалась другой. Лишь один с натяжкой соответствовал внешности типичного братка по его представлениям. Грузный мужик лет 50 широким лбом. Большущим позом и медвежьим взглядом развалился на резном стуле, перебирая деревянные четки. От остальных собравшихся совсем не веяло тюремным прошлым. Это радовало хирурга. Правее здоровяка расположилась народная ржаволоса дама в красном платье и с обширным пятном от виска до шеи. Рядом сидели ее дочки-близняшки лет 15. Болезнь также отметила их лица. — Да, такое пудрой не замажешь. Еще два-три месяца, и они пойдут к самому пику. Они знают, чем это закончится. Им страшно. Никому не хочется рвать кожу на лице. Добро пожаловать! Как долетели?» Вальяжно поприветствовал хозяин. «Благодарим. Идеально. Давайте приступим». Деловым тоном ответил Жека. «Доктор расскажет суть нашего предложения. Все вопросы после». Хирург откашлялся. Он слегка волновался, хотя уже выступал перед влиятельными людьми. Сразу после захвата больницы они встретились с тет-отец бывшим губернатором края, отстанным генералом полиции, владельцем мебельной фабрики и другими зажиточными персонажами. Короткая презентация, наглядная демонстрация, и все безропотно соглашались войти в элитный клуб покупателей крови. Но то были приватные встречи. Теперь же на доктора смотрели 12 пар испуганных, недоверчивых, отчаявшихся глаз. «У нас есть средства». Хирург сознательно избегал слова «лекарство». Средства, чтобы снять симптомы и остановить болезнь. Я разработал методику. Каждый получит персональные рекомендации по дозировке и режиму приема, в зависимости от прогресса заболевания. Кулаков с глухим стуком поставил на стол два термобокса. Лица слушателей вытянулись от нетерпения. Толстяк с четками подался вперед и тяжело задышал. «Гарантии?» «Никакой предоплаты. Мы оставляем бесплатную партию, вы строго следуете рекомендациям доктора. А дальше... Ха, сами увидите. У меня через неделю пятна почти прошли. Никакого зуда, никакой чесотки. Можно спокойно спать, есть, рыбачить в вашем красивом озере». Главное – продолжать курс. В основе средства – кровь чистых людей. Безопасная, проверенная в лаборатории. Хирург достал из термобокса гемакон. Регулярный прием законсервирует болезнь, но не избавит от нее. Важна системность. Прием строго по графику, вместе с иммуностимулирующими препаратами. Так быстрее почувствуете эффект. Утрено, набутый. Употреблять, но не злоупотреблять. «Вы убиваете людей?» Девчушка с пятном на щеке поджала губы. В ее взгляде переплетались укор и надежда на спасение. «Тебе не плевать ли? Лучше спроси, сколько людей угробил твой папаша в свое время». «Ухмальнулся Жека», дружелюбно подмигнув девице. Хирург демонстративно закрыл термобокс. «Нет, мы не мясники. Мы создали центр, где тщательно отбираем доноров. Они не контактируют с внешним миром. Риск их потенциального заражения исключен. Повторяю, от клещей помогает только кровь чистых. А как вы понимаете, таких людей с каждым днем все меньше. Поэтому своих доноров мы бережем. Цена вопроса. Кулак озвучил сумму. Толстяк уважительно присвистнул. Пока он задумчиво перебирал четки, повисла такая тишина, что слышалось, как деревянные шарики постукивали друг от друга. Остальные лишь покорно следили за движениями хозяина. «По рукам! Испробуем ваше зелье!» Мужик протянул мясистую ладонь хирургу, а затем кулакову. Первая сделка состоялась. Лопасти вертолета вновь пришли в движение. Жека откинулся в кресле, с довольной мордой наблюдая, как они поднимаются над озером. «Теперь на Спартак!» «Стадион!» «Почти. Метро. Мне нашептали, что там вроде бункера для своих. Когда строили, предусмотрели. Короче, нас проведут, только глаза завяжут. Поэтому не удивляйся и резких движений не делай». «Я похож на такого человека?» «Нет. Это мне в тебе и понравилось сразу. Тем утром, когда вы с Кочергой разбудили меня под деревом и отобрали пинбольный маркер, я сразу понял, кто из вас кто». Костя тот еще клоун. Быковал, рожу пострашнее все состроить пытался. Но я смекнул, что по-настоящему опасен только ты. Между нами. Костя предлагал тюкнуть тебя спящего по темечку. Все ценное забрать и дальше идти. Не удивил. Гопник он, шпана районная. А почему ты с ним не согласился? Зачем рискнул со мной связываться? На моих руках много крови. Но я ее проливал только, чтобы выжить, а не ради пинпольного оружия. Кулак вытянул ноги и почувствовал слабый хруст в коленке. К слову, ради этого оружия я замочил двоих. Хотя вру четверых. Парочку сам, а еще двух подставил под пули. Охотники за головами хреновы. Сами виноваты. Люди стали слишком легко убивать друг друга. Чем нас меньше, тем яростнее мы стараемся истребить последних. В чем логика? Когда одних смерть хватает за яйца, другие помогают ей сжать руку покрепче. Логика? Ты о чем? Сейчас люди такие, что сначала стреляют, а потом мозг включает. Хотя многими включать нечего. Спинным по привычке думает. В лучшем случае, согласился хирург, выглядывая в иллюминатор. Непривычно видеть Москву такой... Э -э -э. дохлой, Пустой. Столица не такая безжизненная, как тебе кажется. Движуха тут есть. Не с прежним размахом, конечно. Но народ приспосабливается. Шуршит потихоньку. Что там, дым? Да, прилично коптит. Классика. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром. Вертолет пролетел над полыхающей многоэтажкой, взял правее и через несколько минут приземлился на парковку стадиона. Гостей ждал черный микроавтобус. В салоне, как ей предупреждал кулак, им сразу завязали глаза. Сняли повязку только в убежище, когда за спиной лезгнули тяжелые стальные засовы. Место оказалось вполне уютным и больше походило на казино, чем на суровый подземный бункер. Эти, видать, азартные, красиво живут, доживает. Хамурая компания резалась в покер. Еще пару человек играли в нарды. Вокруг шеста, плавно покачивая широкими бедрами, танцевала пятнистая стриптизерша. На нее обращали внимание не больше, чем на боксерскую грушу, которая болтала за кутким убежище. Трое мужиков в камуфляжной одежде громко спорили, разглядывая карту московского метрополитена. Но когда вошли кулаков и доктор, все мгновенно бросили свои дела. Нормальные ребята. Конкретные без закидонов. Люблю с такими работать». Подытожил вертолет Жека успешное закрытие второй сделки. «Шеф, давай в Москва-Сити». Но ну, ты понял». Пилот посмотрел на часы и кивнул. Винты плавно рассекли воздух и быстро завертелись, подняв клубы пыли на парковке. «Почему ты их всех в одном месте не собрал?» «Сильно разношерстная компания. Ты пойми». Сажать в одну клетку волка, тигра и медведя – так себе затея. А тем более заходить в эту клетку самому. Конкурирующие фирмы. Э, не совсем. Одни бандиты, вторые коммерсы. Сейчас полетим к чиновникам. Прикинь, какой коктейль бы получился. Я их контакты по разным каналам пробивал. Многоэтапная схема. Свел бы вместе. Вдруг старые обиды бы сплыли. Слово за слово и трендец. А какой прок от мертвецов? Они у нас кровь не купят. Нужно больше доноров. Наших мощностей уже не хватает. У мужчин можно брать пол литра крови раза в два месяца. У женщин еще реже. Но это в идеальном мире, правда? Чтобы не навредить. Но как раньше уже не будет. Сейчас все по-другому. Выкачивая из них по максимуму. Оставляя ровно столько, чтобы дышать могли. Нечего сентиментальничать. Пусть пластом лежат. Нам тогда же проще их контролировать. Ты пойми, Авицена, мы должны выполнить свою часть сделки, иначе нас самих потом на органы пустят. Все равно нужны еще люди... Да будут, будут! Кто сказал, что мы на этом остановимся? Сейчас поймем реальную емкость рынка и раскачаем наши производственные мощности. Не кипишуй. В красе еще полно чистых. Есть пара идей, как базу доноров расширить. «Это же цепочка, одно за другим тянется. Больше доноров, значит, больше жратовы для них. Больше людей для контроля и так далее. У меня волшебной палочки нет. Я в раз все не наколдую. Работать надо. Результат требует времени». «Подлетаем», — вздохнул хирург, рассматривая причудливые изгибы башни эволюции. В этот раз обошлось без шпионских штучек с завязыванием глаз. В роскошном офисе с огромными панорамными окнами ждали трое. Худой седоватый мужик с лицом землистого цвета, атлетичный рыжий парень лет 30, и женщина за 40, в больших очках и с удивительно длинным носом. После стандартной презентации хирург приготовился к вопросам. Троица молчала. Качок проиграл с мышцами под дорогой итальянской рубашкой. Носатая дама водила пальцем по столу из красного дерева. Седой сверлил гостей недоверчивым взглядом, все время покашливая и прикрывая рот шелковым платочком. Он напоминал доктору Кощея из советских сказок, только с бессмертием у него не клеилось. Наоборот, смерть уже щекотала будущий жертв ледяными пальцами. «Вы хоть понимаете, что задумали и к чему все это может привести?» Кощей сдвинул густые брови. «К тому, что мы останемся живы?» «И вы, если присоединитесь...» Кулаков попытался перевести разговор в шутку. «Если об этом узнают массы...» Седой указал на термобокс. «Все часоточники вернутся в города и начнут охоту за чистыми...» «Бойня! Война!» Кулак устало зевнул. Ему не терпелось вернуться в вертушку и отоспаться на обратном пути. «Если мы, докобы, вы жить хотите...» «К чему эти разговоры? Мы предлагаем конкретное решение, проверенный, испытанный на себе метод. Вы же слышали слова доктора. Он больше года пьет кровь. Кулаки не выросли, в летучую мышь не превратился, пятна прошли, частотки нет, вот что главное. Выбирайте». «С пятидесятого этажа вашей башни отличный вид. В гробу такого не будет». Жека дерзил. Сейчас ему было плевать, кто сидел перед ним министр, сенатор, депутат, да хоть сам президент. Лица этих достопочтенных господ он никогда раньше не видел, даже по телеку. Хотя нужный человечек шепнул, что эти люди еще недавно занимали очень высокие посты. Седой поджал губы и вновь закашлялся в платок. Мы. <кх> Я говорю не только о себе, под угрозой существования самого государства. Гражданской войны нам только не хватало. Она уже идет. Не знаю, как тут, но в Краснодаре в чистых есть забава. Называется Сафари. Толпа отморозков выслеживает частоточного, гоняет по району, а затем расстреливает. Женщин, детей, стариков. Им без разницы кого. Просто для развлечения. Таких, как вы, понятно, не трогают. А простых людей с пятнами истребляют направо и налево. «Геноцид, или как там это правильно называется? Суть вы уловили». «Странно. Кровь? Просто кровь? Если это помогает, я бы сдала?» «Мне бы доложили. Я руководила целым департаментом?» Прогноз Эбилла Носатая рассматривала гемокон. «Сейчас много шарлатанов предлагает лекарства. Я ничего принимать не буду, пока это не изучат в лаборатории». «Я сделал все необходимые анализы», — напомнил хирург. «Мои люди перепроверят. Простите, но вы не вызываете доверия». «Дело ваше. Проверяйте, сканируйте, дегустируйте. Эта партия бесплатная. Мы уверены в том, что предлагаем на сто тысяч процентов». Жека посмотрел на часы, всем своим видом показывая, что спешит на следующую встречу, и вообще каждая минута его времени стоит кучу денег. Я бы знала, уже с меньшей уверенностью проговорила тетка Хомнес, Хомо Мендекс. Насатая машинально повторила, пытаясь вспомнить перевод Хомо мэндекс мэндекс. Каждый человек лжец, подсказал доктор. Вы так убеждены, что кто-то поделится с часоточными этим методом. Вы полностью доверяете своим людям. Каждый подчиненный мечтает сместить начальника. Насатая замолчала. Сердитая складка появилась между её выщипанных бровей. На землистом лице кощее отобразило страдание, пятна напомнили о себе. Он сложил пальцы домиком и приложил к тонким губам. «Вы сами сказали, что метод не излечивает полностью. Так за что такие деньги?» «За время». А вы получаете отсрочку от смерти. Кто знает, через сколько найдут лекарства. Год, два, три. Мы все хотим дожить до этого светлого дня. Верно? Доктор и Каще встретились в Они стояли друг друга. Оба невзрачные, чедушные, но одновременно пугающие своей ледяной уверенностью. Лекарство будет. Наши серьезно продвинулись. Немцы тоже ковыряются. Американцы, евреи, японцы. Кто-то рано или поздно найдет. Я готов заплатить за время». Рыжий качок откатился в кресле. Встал и подошел к огромному окну. От зеркальной поверхности соседнего небоскреба отражалось красное, как диплом отличника солнца. Закат растекался по вымирающей Москве. «Молодец, культурист!» «А вы, попоморщеры, чего резину тянете? Неужели дорого?» — Да и черт с вами. Две сделки уже есть. На первое время хватит. Другие подвески найдем. — Мне нужно обдумать, сделать анализы. Сегодня я не готова дать ответ. Вновь закудахтала нас это. Кащей посмотрел на нее, затем на Рыжего. Пошамкал обветрином ртом и, наконец, проскрежетал. — Я куплю первую партию. Дальше по результату. Помимо денег, пригодится и помощь другого рода. Прикрыть от назойливого внимания к нашему скромному исследовательскому центру. Это взаимовыгодная услуга. Стабильность важна и нам, и вам. Так что скажете, можем ли мы рассчитывать на ваше содействие в вопросах безопасности? Попробую, но ничего не гарантирую. Рады такой конструктивной беседе. Нам с доктором пора возвращаться. Завтра много работы. Доброй ночи. Глава 21. Фильм ужасов. Рок от мотоцикла затих вдалеке. Восточный ветер донес слабый запах горелого мяса и жженой резины. Тем временем другой, резкий, бьющий в самое ноздри аромат свежей человеческой плоти, наполнял воздух густой, разросшейся лещиной. Тело молодой женщины с разорванным горлом валялось в траве, а вокруг, с возбужденным поскуливанием, метались три мелкие собаки. Они не решались притронуться.